Глава 6 Ольга. Проснулась я от того, что кто-то тронул меня за плечо. Я вздрогнула, распахнула глаза и недоуменно смотрела на склонившегося надо мной мужчину пару тактов, прежде чем вспомнила, кто он такой. «Просыпайтесь, мистерис. вы приехали. Вот здесь живет маг». Грег показал рукой на добротный дом, у ворот которого остановилась повозка охотников. «Ничего себе!» Но оказывается, всю дорогу проспали. Но мужички ехали, похоже, весь день без остановок, потому что еще только начало смеркаться. То есть большая вероятность того, что нас не пнут прямо с порога, предложив явиться утром. Я кивнула и принялась будить рыцаря, точнее приводить его в сознание. Он опять метался в лихорадке. Все-таки упражнения на свежем воздухе не прошли для него даром. Наконец он открыл глаза и принялся осматриваться с явным беспокойством. Но, разглядев наконец меня, успокоился и даже самостоятельно сел. Кое-как стащив Артура с повозки и поддерживая его в вертикальном положении, что было далеко не легким делом, я обратилась к старшему охотнику. «Грег, а где здесь постоялый двор? Или что-то в этом роде?» то да вон тот двухэтажный дом. Больше здесь таких нет». И он мотнул головой в сторону возвышающейся над остальными крыши довольно большого здания. Было видно, что ему неуютно рядом с домом колдуна, и он хочет убраться отсюда как можно быстрее. «Удачи вам!» — выдавила я из себя, представляя, как потащу рыцаря до гостиницы, если нам сейчас все же не откроют, мотивируя это тем, что прияма кончена. Охотники покивали и очень резво повели лошадку с повозкой куда-то в центр поселка или маленького городка. Я еще не разобралась как следует. Я же, подтащив с трудом передвигающего ноги рыцаря к воротам, стучалась. Так как мои руки были заняты Артуром, то стучать пришлось ногой. Что ты себе позволяешь, девчонка? Ты бы еще головой стучаться удумала, да с разбегу. Небольшая дверь в массивных воротах открылась так быстро, что у меня закралось смутное подозрение, что Мак стоял и ждал возле ворот когда же эти ненормальные, которые мнутся у дверей, все-таки решатся постучать, ну или свалят подальше от его дома, что тоже был неплохой вариант. Почему-то я даже ни на секунду не сомневалась в том, что передо мной именно маг, а не его преданный слуга, с удивлением рассматривая этого индивида. Он был невысокий, можно даже сказать миниатюрный. А вот насчет возраста я серьезно задумалась. Ему могло быть пятьдесят? А могло быть и все сто пятьдесят. Мутные какие-то водянистые глаза, а волосы спрятаны под высоким колпаком. Он был настолько магом, что я даже растерялась. И ступором меня вывел сварливый голос. Ну и что ты уставилась? Припрутся глупые курицы, время отнимут. А чего нужно, даже сказать не могут. Продолжал разоряться маг. э э чего экаешь? Вот чего ты экаешь? Что нужно, спрашиваю. «Добрый вечер, господин маг!» Жалобно проблеила я. Надеюсь, что это все-таки сам маг. Ну, наконец-то! Хоть что-то выразумительное мяукнуло. Что там у вас? «Мой... мой... В общем, раненый у нас здесь. Вот она, гнусная бабская натура. Почему-то радостно завопил дед. Словно никогда не сомневался в подлости моей натуры. А сейчас получил железобетонные доказательства. Муж ранен. Она уже и забыла, что он муж. Уже даже определение ему подобрать не в состоянии. А вот шиш тебе. И он сунул кукиш прямо мне в лицо. Вот специально вылечу, чтобы и дальше мужней женой оставалось. А ты уже вдовой себя возомнила, да? Уже поди замену ему присмотрела. А то и не одну. Тащи его сюда. И маг отступил в сторону, открыв нам проход. Вот ведь склочный старикашка. Но мне плевать, я потерплю. И не таких когда-то терпеть приходилось. Главное, чтобы Артура вылечил. Маг даже не пытался мне помочь. Просто шел впереди и бормотал себе под нос какие-то ругательства насчет глупых куриц. Открыв дверь в дом, он просто прошел вперед, даже не оглянувшись на нас. Хорошо, хоть дверь оставалась открытой до того момента, пока мы не вошли в темную прихожую, которая сразу же озарилась приятным теплым светом как только дверь у нас за спинами мягко закрылась. Прихожей мага уже не было. И куда нам идти? «Сюда двигай! Что стоишь?» Завопил маг из комнаты, которую вела неприметная дверь. Первая слева в череде комнат, двери которых выходили с обеих сторон в длинный коридор. Этим коридором заканчивалась узкая прихожая, где мы топтались уже пять тактов. В прихожей, кроме вешалки, ничего не было. Да и вешалка была самая обычная, деревянная. Ни тебе отрезанных голов, ни скелетов непонятных животных. Прямо разочарование. Да и в комнате, куда нас позвал пройти маг, также не было ничего волшебного. Большой письменный стол возле окна. На стене, то ли покрашенной, то ли обклеенной однотонными обоями нежного персикового цвета, висела большая картина, на которой было изображено что-то. Что именно, понять было сложно. Из-за нагромождения каких-то кубков, кругов и прочих треугольников я присвистнул. Но ни хрена себе! Средневековье средневековьем, а искусство у них на уровне. Интересно, а художника, который так не вовремя родился и творит в стиле классического авангардизма, не сожгли? Размер же картины наталкивал на мысль о сейфе, спрятанном за ней помотав головой, чтобы изгнать эти странные мысли из нее раз и навсегда. Я помогла Артуру сесть, а затем и лечь на диван. Кроме него в комнате было еще два стула, на один из которых я села, не дожидаясь разрешения хозяина, полагая, что он предпочел бы, чтобы я стояла, и желательно за закрытой дверью, до кресла, стоящее за столом. Обувь с него сняла хотя бы. Опять начал ворчать маг Кто мне потом обивку очищать будет? Мы несколько дней не мылись, и Артур не снимал сапоги все это время. Вы все еще уверены, что нужно их снимать? Маг ничего не сказал, только зыркнул на меня своими водянистыми глазками. Если стихия, которую управляет маг, как-то отражается на его глазах, то он точно с водой дружит, а никак не с землей. Неторопливо явно наслаждаясь ситуацией, колдун подошел к лежащему на диване Артуру, распростёр над ним рук, но тут же одернул ее, обернулся ко мне и завопил. Вы что, вы издеваться надо мной вздумали? Подшутить над старым больным человеком решили? Да как вам это только в голову пришло? И этот мальчишка, он что, намеренно такую боль терпит, чтобы только позубоскалить потом над почтенным магистром Брунхеном? Еще немного, и деток слюной начнет брызгать. Я хлопала глазами, а потом решила осторожно уточнить. Что же его привело в такое неадекватное состояние? Не то чтобы оно, состояние это, и раньше было адекватно но маг хотя бы был меняем Что же произошло сейчас? А, простите, уважаемый магистр Брунхен, но не могли бы вы уточнить, что случилось? Почему вы решили, что мы издеваемся над вами? Как это почему? Это мальчишка что, сам не в состоянии залечить пустяковую рану? Перетрудиться боится? «Нужно обязательно заставлять заниматься такими пустяками уважаемого магистра!» Уважаемый магистр подскочил к столу и буквально рухнул в кресло. «Я напишу в академию, его за подобные фокусы вышвырнут на улицу!» Через пару тактов я совсем перестала улавливать направление мыслей магистра Брунхена. Ничего не понимая, чтобы хоть как-то прояснить ситуацию, я вклинилась в его монолог. «Магистра Брунхен!» «А давайте вы его вылечите, и мы ему устроим допрос с пристрастием, потому что я сама хочу получить ответ на вопрос о том, зачем ему своим поведением заставлять пить капли многоуважаемого магистра». Я влила в свой голос столько меда, что мне самой едва плохо не стало. «Да, точно. Первая здравая мысль, пришедшая в голову глупой девицы. Да, похоже, у дедули какие-то проблемы с женщинами и маг принялся колдовать. Не вставая с кресла, он протянул руку по направлению к лежащему и уже не поддающему признаков жизни рыцарю. И, сделав какой-то не совсем приличный жест, скороговоркой выдал длинную и абсолютно непонятную фразу. Артура окутала уже знакомое мне золотистое сиянье, только более интенсивное, чем то, что было, когда мы использовали свиток. Когда сияние угасло, рыцарь не уснул, как в прошлый раз наоборот, приподнялся на локтях и посмотрел на нас. Затем глубоко вдохнул, выдох и откинулся на диванную подушку. На его губах появилась слабая улыбка. Однако, судя по нахмуренным бровям детка, улыбаться Артуру предстояло совсем недолго. Магистр встал со своего кресла и пошел к рыцарю, тыча в его сторону пальцем и на ходу, готовя обличительную речь. Ничего не подозревающий Артур тем временем поднялся и сел на диване. Повернувшись к хозяину дома, он открыл было рот, чтобы, вероятно, поблагодарить мага, но не успел. «Я напишу магистру Догвану, что его подопечные совершенные неучи и абсолютно не разбираются в элементарных вещах», – завопил маг. «Это же надо было так игнорировать учебу, чтобы даже общий курс не усвоить, а потом выпускает вот таких вот недоучек» и получают жалобы на то, что количество никудышных магов возросло в разы. А кто виноват? Кто в этом виноват, я спрашиваю? Погодите, уважаемый магистр, я не понимаю, о чем вы говорите. В рыцаря звучало искреннее удивление. Он нахмурился, и на переносице образовал склад, сразу же прибавившая ему пару лет на вид. «Ах, не понимаешь, может, ты мне еще скажешь, что не учишься в академии?» «Может, ты к стихии воздуха никакого отношения не имеешь? А может, ты вообще не маг?» Дедок подошел вплотную к рыцарю и ткнул его в грудь пальцем. «Но я действительно не маг». Удивление в голосе Артура достигло критической точки. «Я воин. Меня нет и никогда не было даже проблеска дара». «Странно, но ты не лжешь», — пробормотал магистр. «Теперь было видно, что он растерялся». «Но почему тогда я чувствую воздух вокруг тебя?» «Странно. Это очень странно. А я не люблю странностей». «Вот что. Идите-ка вы отсюда. Давайте-давайте, вон!» И Мак, схватив Артура за руку, начал выталкивать его из комнаты, вормоча себе под нос. Кураторы не доглядели. «А я что, крайний?» «Пропустили одаренного. Вот пусть сами и разбираются». Ошарашенный рыцарь позволил выпихнуть себя в коридор а мне ничего не оставалось делать, как последовать за ними. У самого порога я остановилась. «Простите, магистр Брунхен, что мы вам должны за лечение?» «Ничего. Ничего вы мне не должны. А если вас спросят, то вы меня не знаете, и я вас никогда не видел». Он подхватил меня за локоть и буквально вышвырнул за дверь, которая захлопнулась у самого моего носа. Рыцарь стоял возле двери и недоуменно пялился на стену дома. Я решительно подошла к нему и, схватив за руку, поточила на улицу. Выйдя за ворота, которые с грохотом закрылись за нашими спинами, я решительно повернулась в сторону таверны и, выпустив из захвата руку рыцаря, молча пошла в том направлении. Я отошла примерно метров на пять, когда рыцарь догнал меня. «Этого не может быть», — сказал наконец он. «Этого просто не может быть. Мне никогда об этом никто не говорил» хотя я довольно часто общался с магами. Я не понимаю, почему этот магистр принял меня за одаренного. «А что здесь непонятного?» – зло ответила я. «Здесь несколько вариантов развития событий. Может, эти ваши кураторы просто королевскому сыночку побоялись подкатить? Может это быть?» «Да, легко. Много у вас принцев, которые еще и маги. Молчишь? А я отвечу. Скорее всего, ни одного. Какие еще варианты?» Может, этот твой дар спал все это время. А когда пришла пора вытаскивать твое израненное тело из оврага, он пробудился и помог мне. Я говорила, что в овраге был ветер, а ты мне не поверил. Может, еще что-нибудь я не знаю. Варианты есть. Выбирай любой. Мою речь прервало то, что мы дошли до места. И вот тут-то я поняла, что у нас совсем нет денег, а расплачиваться наростами в таверне не хотелось. Более того... Я вообще не хотела светить этими сверхценными наростами в таком сомнительном месте, как средневековая таверна. Мало ли что может случиться. Артур. Новость о том, что я являюсь одаренным, к тому же уже определившемуся со стихией, настолько выбила меня из колеи, что я даже не мог как следует радоваться своему исцелению. Варианты, предложенные Гвен, были хороши, если бы не одно «но». Я никогда не отмечал, да и не отмечаю сейчас никакого единения со стихией. А ведь я действительно много времени проводил с магами, и они в красках рассказывали мне, какие чувства испытывали, обращаясь к стихии. Да и прикосновения к зерну силы не проходят для них бесследно, а я ничего никогда не чувствовал и сейчас не чувствую. Все-таки старый маг ошибся, приняв меня за учащегося академии но нужно искать во всем положительные моменты. Не взяв с нас плату, он позволил нам сэкономить наши и без того невеликие средства, хоть и ввел и себя, и нас в некоторое заблуждение». Гвен внезапно остановилась и посмотрела на меня. «Артур, еще не ночь. Может, попробуем пару наростов продать?» Ее слова в который раз не были лишены смысла. «В подобных заведениях как верно возле которой мы остановились, собирается достаточно сброда, который может честь нас за беззащитных путников и попытаться поживиться за наш счет. Сколько примерно они стоят? И сколько стоит комната и еда в этом клоповнике?» Гвен выжидающе посмотрела на меня. «Каждый нарост стоит около десяти золотых империалов. А жить в этом, как ты выразилась, «клоповнике»?» Можно на один империал в течение пяти дней на полном пансионе. Это хорошо. Хватит на одежду. И на что там нам нужно еще? У нас этих наростов 11, значит 110 золотых». Пока она говорила, я оглядывался по сторонам. Обычно таверны ставились недалеко от торговых площадей. И это не было исключением. Лавки были уже закрыты. Но, надеюсь, алхимик не сможет пройти мимо такого редкого товара, как костяные наросты баграза. Поэтому я уверенно прошел прямо к довольно неприметной лавке, на вывеске которой была изображена колба. «Нам сюда», — обратился я к своей спутнице. Мы оба были голодные, грязные, да и перспектива выспаться на настоящей постели придавала нам сил. Поэтому к лавке мы подошли довольно быстро. Я постучал в закрытую дверь. Через пару тактов мы услышали шаркающие шаги и дребезжащий голос. Кого там демоны бездны принесли? Я только открыл рот, чтобы ответить, но меня опередила Гвен. Открывай, хозяин, дело есть. Какое может быть дело на ночь глядя? На росты твари, которую называют Баграс. Но если тебе не интересно, то мы другого покупателя поищем. Дверь слегка приоткрылась и дребезжащий голос прозвучал более отчетливо. «У таких бродяг, как вы, внезапно завалялась парочка наростов баграза. Очень смешно. Но если вы и правда нашли нарост, да даже если украли... Покажи, девка. Девку знаешь, где искать будешь? Вот-вот. Именно в том самом заведении, куда тебе уже не надо, потому что ты не... Ага. А я... Мистер свинг Запомни, чучело». И показывать я тебе через щель в двери ничего не собираюсь. И не думай, что я здесь одна. Мой муж — доблестный воин, который сразил эту тварь буквально вчера, устал в этом неравном бою, но не до такой степени, чтобы тебя рыло не начистить. Конечно, бой был неравный. Какой-то паршивый баграс и такой воин, коим является мой супруг. Так что ты или открываешь, или мы идем к более достойному покупателю. «Может быть, к самому магистру Брунхену?» Я стоял и смотрел на женщину, не в силах вымолвить ни слова. Вот эта стервозная высокорождённая, которая только по стечению обстоятельств находится в сложной жизненной ситуации и есть Гвен? Та самая, что буквально половину пути тащила меня на себе, помогала без всякой брезгливости справлять нужду. И, что уж тут говорить, сама умудрилась разделаться с багразом. Да, она подшучивала надо мной, иногда язвила, но никогда не демонстрировала настолько мерзкий характер. Дверь распахнулась на всю ширину, и алхимик подобострастно склонился перед нами. Прошу вас, мистерис, сэр-рыцарь, извините старого человека, но сейчас столько разного отребья по улицам шастает. При этом он только сейчас успел оценить и эльфийскую курточку Гвен, и мой меч в старинных ножнах и печатку на моём пальце. Придя к выводу, что не ошибся в своей оценке, он отошёл от двери, позволяя нам пройти внутрь. При этом он настолько сочувственно на меня посмотрел, что я сразу понял, торговаться он не будет. Он и не стал торговаться. Гвен вытряхнула наросты на прилавок и тем же тоном, что разговаривала с алхимиком до этого, просто отчеканила. «Здесь 11 наростов. Это...» то десять золотых. Учти, торговаться я не намерена. Мой господин...» Когда она обратилась ко мне, в ее голосе было столько благоговения, а на лице столько обожания, что я невольно попятился. «Нам ничего в этой дыре не нужно?» Пару свитков малого исцеления, самовозгорающийся порошок, универсальное средство от ядов. Я быстро начал перечислять обычный набор путешественника. Маги сами никогда ничем не торговали. Они поставляли такие вот безделушки в лавке алхимиков. Всего на десять золотых. Ты слышал? Тащи сюда все, что было сказано, и сто золотых в кошельке. Снова принялась командовать Гвен. Алхимик посмотрел на меня еще более сочувственно и быстро принес требуемое. Пересчитывать деньги Гвен не стала. Просто кинула набитый золотом кошель в шлем туда же полетел сверток с принесенными хозяином вещами не сказав больше ни слова она вышла из лавки громко хлопнув дверью и направилась к таверне мне пришлось ее снова догонять на прощание алхимик пробормотал «Удачи вам милздарь с такой женушкой она вам понадобится о оогогого а люди еще удивляются почему я не женат услышал я уже из-за закрытой двери когда я догнал гвен Она стояла в тени какого-то дома, и в темноте опускающейся ночи ее практически не было видно. Я бы и прошел мимо, если бы она меня не окликнула. Подойдя к ней, я увидел, что моя спутница сосредоточенно достает из кошеля два золотых. Достав деньги, она протянула их мне. «Вот, это все, что у нас есть. Мы же погорельцы, ты не забыл?» Она легко рассмеялась. «Что на тебя нашло?» «Почему ты так разговаривала с почтенным человеком?» «Не люблю хамов». Она поморщилась. «А если уж здесь я прикрыта благородным происхождением, то терпеть что-то вроде «Эй, девка!» я тем более не собираюсь». Я только покачал головой и направился к островку света на этой темной улице, к таверне. Таверна оказалась на редкость обустроенной, в ней были даже отдельные купальни. Заселившись в довольно приличный номер и заказав еды, сообщив хозяину, что хотим видеть ее в номере, мы на бросились к купальням. Погрузившись в бочку с горячей водой, я позволил себе расслабиться и даже ненадолго задремал. Когда вода начала остывать, я принялся мыться. Смыв с себя всю грязь, я с брезгливостью оделся в свои грязные вещи. Но с этим ничего не поделаешь, смены белья у нас нет. «Завтра что-нибудь купим». Когда я снимал повязку с груди, я обратил внимание на то, что дыру в моей груди, которая там была до того момента, как мы попали к ненормальному магу, закрывал кусок странного скользкого материала, явно не принадлежавшего к моей реальности. И если странную одежду Гвен ещё можно было списать на капризы высокорождённой, то вот это следовало уничтожить, что я и сделал просто спалив этот кусок в печи, на которой грелась вода. Готовили в этой таверне тоже весьма неплохо. Когда мы вернулись в свой номер, то нас уже ждал сервированный стол. Поужинав и дождавшись, когда хорошенькая служанка унесет грязную посуду, мы легли спать. Я настолько устал, что не обратил никакого внимания на призывную улыбку, которой меня наградила девушка. Потом. Все это потом когда я полностью приду в себя. Кровать в номере была одна, но мы же представились супругами, так что это было логично. Вариант, чтобы я лег спать на пол, Гвен отвергла, назвав меня идиотом. Перед тем, как лечь в постель, она сняла курточку и штаны и осталась в одной только длинной рубахе. Я же, наоборот, лег в постель в одних штанах. Что делать дальше и куда идти, будем решать утром.